голубые вместилища, и посоветовала мне тоже разобраться с нашей долей. Я достал одну упаковку, аккуратно раскрыл ее, и мы с Ксенией Макарной еще раз поделились комфортности и предусмотрительности зарубежной капитализированной жизни. Здесь было собрано как бы питание для космонавта, отправляющегося в автономный полет. Я уже не говорю о салфетке, стаканчике, даже огурце, запакованном в целлофан. Но какие сандвичи с сыром, копченой колбаской и куриным мясом! А еще и три 200-граммовых патрона с фантой, кока-колой и спрайтом. Туристической компании Дешевле потратиться на прохладительные напитки, которые позволят не обезвоживать в тропиках организм прижимистого или нерасторопного русского, нежели нянчиться потом с вашим тепловым ударом. Отведав бутерброд с курятиной, прогонистая бабушка запила его едко пахнущей натуральным апельсином фантой. И внезапно поделилась со мной своими интимными переживаниями. Вы знаете, Влад, вот ты знаешь, Влад, дорогой сын, я почему-то последние 3-4 года чувствую какой-то голод. Я даже думала, что у меня диабет. Но врач сказал, что этого нет. А может быть, современная импортная еда мне не совсем полезна? Моя раньше Перед праздником месяца за два начинали от каждой получки в общий котел откладывать деньги. Но зато на праздник у нас в семье, когда собирались за стол, и осетрина горячего и холодного копчения, и конфеты, которых сейчас и в помине нет. А теперь пшик, а не праздник. Один фейерверк и иллюминация. Я вот терпела-терпела, а недавно получила пенсию, пошла в супермаркет, который у нас в городе открыли вместо магазина «Гастроном». И купила лично для себя одной 300 граммов вареной осетрины. Разделила на два раза и с чаем и хлебом съела. И такое я получила блаженство, дорогой Влад, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Тут я, конечно, захотел спросить бедную старушку, сколько в месяц ей сын присылает. И присылает ли вообще? Или удостаивает родителей только единовременной организации летнего отдыха? Но спрашивать не стал. А наш автобус, вернее, вереница автобусов с разноговорящей и в том числе русскоговорящей публикой летел по шоссе. раздвигая желтый от жары, как мед, воздух. Гид уже давно перестал что-либо объяснять, и туристы ели бутерброды, спали или дружески между собой болтали. Я сделал обзор своих знакомых. сансаныч и Александр Большой резались в какую-то электронную игру. Катенька ломала бутерброд на кусочки и кусочками же клала в большой, как у щелкунчика, рот семёна Израильча. На лице Семена Израильча было написано «Райское блаженство». Савелий Петрович жадно глядел в окно, ожидая, видимо, когда из жаркого марева покажутся пирамиды. Забегая вперед, скажу, что показались они самым неожиданным манерам. потому что оказались чуть ли не в центре Каира. Его соседка, мать Сан Саныча, надела темные очки и сидела, непроницаемая, как Исида. То ли дремала, то ли о чем-то крепко задумалась. А в ушках ее по-прежнему горели, привлекая нездоровое внимание два корабельных маяка. Катенька, наш белокожий ангел, покормив Семен Израильча и дождавшись, когда тот задремлет, пересела на другое место и теперь трепалась с кинематографическим Борей. И ручка его была в опасной близости к ее бедру. Ксения Макарна меланхолически дожевывала пищу, представляя бутерброд с сыром,